Глава пятнадцатая. Полицейская машина. Молодой мужчина в рабочем комбинезоне аккуратно перешагивал через бреши в полу, где были убраны доски. Половицы увезли в лабораторию для проверки на всевозможные следы. Он тащил манекены в небольшой автобус, усадил их рядом на переднее сиденье и слегка поправил на них одежду. Кэмпион, стоявший рядом с люком, наблюдал за происходящим. Он никогда не видел столь мрачной картины, но она его не ужасала. Лунный свет по-прежнему заливал территорию, хотя с востока на город уже надвигались облака. Эта часть свалки была кладбищем машин. Открытое пространство перед кемпионом прежде занимала высокая стена из бочек. Сцена напоминала опустевшее поле битвы, черные тени наводили на размышление. Переносные прожекторы почти не улучшали обстановку. На очищенной площадке стоял потрепанный сельский автобус. Его двигатель работал с шумными надрывами, но вполне удовлетворительно. От одинокой лампочки, освещавшей салон, образовалась лужица желтого света, которая выделялась черно-серебристом «Мире ночи». Две восковые фигуры привели в порядок, и через занавески на переднем окне они выглядели неожиданно убедительно. Эти манекены создавались в викторианскую эпоху, когда время не играло столь важной роли. Несмотря на отсутствие некоторых частей, они потрясающе походили на живых людей. Мужчина в комбинезоне выбрался из автобуса, Люк, бренчавший монетами в кармане, устало вздохнул, Кэмпион видел его заостренное лицо и торчавшие на фоне облачного неба короткие волосы. Люк вновь возвращался к прежней версии и лучше других понимал, каким опасным могло стать для него столь рискованное решение. Если выяснится, что гараж является безобидной мастерской уважаемого человека, который позже начнет отстаиваться свои попранные права, а манекены окажутся его невинной собственностью, никак не связанной с автобусом, то служебные неприятности возникнут не только у суперинтенданта, но и у его начальства, чье отношение к загадке дома Гофа уже было выражено в конкретных словах и действиях. «Хорошо», — сказал Люк когда худощавая фигура мужчины в комбинезоне растворилась в темноте за автобусом. «Теперь мы можем пригласить сюда главного свидетеля. Сержант?» «Будет сделано, сэр. Шон подойдет через минуту. Он около машины». Голос, который донесся из тени слева от них, дрожал от волнения. Сержант служил в местном полицейском участке на Кеннелл-Роуд. Это его человек подслушал разговор грузчика в пабе, что в конечном счете привело к обнаружению автобуса». Из-за важной находки его в офис загрузили тяжелой работой, и в какой-то момент он едва не сорвался на крик от раздражения, когда участок на Тейлор-стрит у эст чей отдел уголовного розыска расследовал убийство в доме Гофа не представил ему требуемых свидетелей. Наконец двоих нашли, причем один из них был тот самый пожилой официант, показания которого считались наиболее детальными. Теперь должен был состояться следственный эксперимент, в результате чего они могли бы определить, насколько оправдана являлась вся эта их канитель с автобусом. — Я с нетерпением ожидаю Дона, — тихо сказал Люк. Его конфиденциальный шепот прожужжал в ухе мистера Кэмпиона, подобно рою встревожных пчел. — Вы знакомы с ним? Он из участка на Тейлор-стрит. Он вам понравится, Алберт. Сначала Фэй не кажется туповатым служакой, но затем, когда узнаешь его поближе, ты понимаешь, что сделал большую ошибку. Хотя вы вряд ли ошиблись бы в нем. Немного помолчав, он смущенно добавил. Без обид, конечно. Кемпион улыбнулся. Это он ведет дело по убийству ростовщика? Да. Дом Гофа расположен на его территории. Он проводил первоначальное расследование. В тот момент вокруг была большая суета. Он рассмеялся, но быстро перешел на серьезный тон. Дон приехал бы еще час назад, но его вызвали на другое убийство. Сегодня вечером на Morning Terrors отправили в рай какого-то старого юриста. Дон был не себя, когда я звонил ему по телефону. Он прокашлялся, заговорил еще тише. Надо бы получше разузнать об этом деле и доложить старику. Иначе Джоф, потеряв терпение, сам отправится на место преступления. На извилистой дорожке за их спинами послышался шум голосов. Люк быстро повернул голову. А, вот и свидетель, сказал он. Давайте помолчим. На мгновение наступила тишина, и отдаленный шум города стал более различим. Затем до них донесся голос с сильным лондонским акцентом. Мдя! Никто ему не ответил, и голос повторил: я Да, это точно они. И автобус тот же самый. Я узнал бы его где угодно, можете поверить мне на слово. Говоривший подошел к окну автобуса и, помолчав, добавил замечание, которое при данных обстоятельствах показалось бы некоторым людям ужасным. «Я смотрю, старая леди-то теперь проснулась. Конечно, ей пора продрать глаза. Когда я видел ее у дома Гофа, она была неподвижной, как скала. Секундочку, сэр». Суровый и громкий голос сержанта ломался от смеха. Кто-то истерично хохотнул, и Кэмпион скинул голову, надеясь, что это сделал не он. Около автобуса послышался приглушенный спор, затем снова появился мужчина в комбинезоне. Он слегка подвинул голову ближайшего к окну манекена, чтобы глаза женщины оставались в тени. Эффект маневра понравился собравшейся публике, но воздействие на свидетеля оказалось другим и более сильным. Он нецензурно выругался и произнес пару фраз, с которых напрочь отсутствовала культура. «Ну, теперь я даже и не знаю, что сказать!» — раздраженно заявил он. «Такой прикол! Я чуть штаны не намочил! Так значит, это куклы? Стив не поверит!» когда я ему расскажу. Он помолчал, а потом внезапно снова заговорил. А насчет той второй встречи? Люк понял, что именно официант хотел сообщить полиции. Подождите минутку, торопливо произнес он. Не говорите ничего о том-другом случае. Вы действительно могли видеть манекены как часть музейной экспозиции. Но давайте двигаться постепенно. Сейчас вам нужно подтвердить, что данный автобус вы видели у дома ГОФа, как это и записано в ваших прежних показаниях. Сержант Проследите за этим!» Он дернул Кэмпиона за рукав, и они зашагали посвященной луной дороге, которая вела через свалку к злополучному гаражу. «Пусть он сам вспоминает, где видел эти восковые фигуры», — произнес Люк могильным голосом. «Если мы начнем помогать ему, то все испортим. Старушка в Гарден-Грин сказала, что выбросила манекена на помойку. Завтра утром мы узнаем, что она имела в виду. Вероятно, женщина заплатила сборщику мусора. И тот увез их на свалку. — Вы думаете, это ее экспонаты? — Да. Клуна на миг осветила задумчивое лицо Люка с нахмуренными бровями. Я хочу сказать, что они своеобразные и потрясающе похожи на людей. В одной колоде не бывает двух наборов карт. Он сделал небольшую паузу. — Хотя женщина не вызывает у меня подозрений. Похоже, она действительно ничего не знает. Кемпион воздержался от комментариев. Его спасло появление местного инспектора из участка на Кеннел-Роуд, плотного, высокого и суетливого мужчины по фамилии Киндер. Он торопливо шагал через черные тени, подсвечивая путь фонариком. — Первый подход был неудачным, инспектор, — сказал Люк, и Кэмпин услышал сдох мужчины. — Неквалифицированная идентификация, сэр. — Нет, он выглядел вполне уверенным. Суперинтендант был в приподнятом настроении. Не будем спешить с выводами, все находится в руках божьих. Пока мы ожидаем другого свидетеля, я хотел бы осмотреть гараж. Мы там не будем лишними? Ну, что вы, сэр. Киндер был слишком опытным офицером, чтобы возражать начальству, тем более, что ему хотелось обсудить другую тему. «Речь идет о молодом Уэтерфилде, сказал он. «Он дал нам обстоятельные показания, но один пункт показался мне необоснованным». Мы уже проверили его адрес и личные данные. Он провел день с владельцем гаража. Этот парень не из тех, кто вламывается в чужие дома ради спасения случайного знакомого. Мне не хотелось бы задерживать до тех пор, пока мы не отыщем Хокера или чат Ходера. Так вы его еще не отпустили?» Смех Люка звучал отнюдь не весело. «И что вас не устроило в его заявлении?» «Одна небольшая деталь». Я просто чувствую, что он о чем-то умалчивает. Парень сказал, что впервые увидел Хокера в парикмахерской, на Эйдж-стрит, около 11 утра. Но он так и не смог объяснить, почему оказался там. А обычно он стрижется в другом месте. Юноша сообщил, что нашел Хокера интересным человеком. Однако, опять же, он не объяснил толком, почему провел с ним целый день, вместо того, чтобы пойти на работу».